2855 год от Великого Исхода, 26-й день месяца влюбленных. Ифрана Авира. Авира была красивым городом и, если уж на то пошло, ненамного младше Мунта. Раскинувшаяся на двух берегах не слишком полноводной, но отнюдь не захудалой реки Хары, она с 2502 года являлась столицей Ифраны, самочинно отложившейся от Арции. Впрочем, бывшая империя продолжала упрямо считать и Франу своей провинцией. При Шарле Длинном и Франциске Грубом было не до возвращения потерянного, но когда сначала Пьер III, а затем его внук Филипп покончили сначала с бунтовщиками, а потом и с голодом, взгляды Мунта вновь обратились на юг. В 2747 году Филипп III, приведший остатки империи в порядок, счел уместным взяться за возвращение утраченных земель. С фронтерой проблем не случилось. Тамошний герцог, находящийся в постоянной склоке с не пожелал воевать еще и с Арцией, и с готовностью принес вассальную присягу. Другое дело, что для фронтерцев, живших между двух огней, клятвы не имели никакого значения, особенно если тот, кому она была дана, ослабевал. Филиппа Третьего фронтера тоже не слишком заботила, с тех пор, как по требованию церкви были разорваны все связи с таянскими еретиками. Северо-восток Арции превратился в отпетое захолустье, служащее источником вечных, но не смертельных неприятностей. Другое дело – южные провинции с их виноградниками, апельсиновыми рощами, умелыми ремесленниками и выходом к морю. Удовлетворившись обещанием господаря Зенона воздержаться от набегов на арцистские замки, Филипп перешел табит и вступил в Эфрану. Война шла успешно. Проживи, король, еще лет пять или же не умри в сравнительно молодом возрасте, его старший сын и наследник, ифрана скорее всего, вернулась бы в лоно Арции, но Филипп умер, а его потомство оказалось не в состоянии довершить начатое. И все из-за того, что наследство распределилось наихудшим для Арцы способом. короны и власть достались внуку короля Этьену, тихому, нерешительному человеку. Воинский талант унаследовал младший из принцев Эдмон Тагере, успешно командовавший армиями, но абсолютно не владеющий даром интриги, к чему был склонен его брат Жан Лумен. Оказавшийся же старшим в роду герцог Леонель Лорен больше всего на свете хотел покоя и закрывал глаза, натворяющиеся у него под носом. В результате Этьен лишился сначала трона, а потом и жизни. На престоле обосновались лумены, озабоченные не столько тем, чтобы вернуть арции былую славу, сколько тем, чтобы удержать им непринадлежащее. Когда же Пьер V, хоть как-то разбиравшийся в военном деле, погиб и власть, по сути, перешла к Фарбье, которых волновали лишь собственные дела, стало вовсе худо. Речь шла уже не о том, чтобы вернуть потерянное, а о том, чтобы не допустить новых потерь. Конечно, были варцы и воины, и полководцы, те же Тагере и Мальвани, которые не только не уступали и военачальникам, но и превосходили их на голову. Но сам Тагере о своих правах не говорил. За него это делали другие, первым из которых был старик Рефло. Жан Фарбье заставил безумного короля подписать акт, согласно которому сын Фарбье Жиль объявлялся вопреки всем законам наследником престола. Но Арция знала, кто имеет право на корону, а армия настойчиво требовала вернуть в армию Тагере и Мальвани, которые смогли бы исправить положение. На это Фарбье пойти не мог. Не мог он и удержать в повиновении множество озлобленных неудачами вооруженных людей, презирающих безумного короля и ненавидящих временщика. Единственным выходом было добиться мира и распустить армию, набрав для обеспечения собственной безопасности наемников во фронтере и эскоте. К несчастью, мир с Эфраной означал войну с Дианой, так как для арцистской Бланксиммы ее и франская сестра была тем же, чем для Фарабье Тагаре. Фарбье боялся своей любовницы, но Шарля боялся больше, потому и решился тайно написать и франскому королю Жозефу, в первый раз назвав его величеством. Именно это письмо, с чанием завернутое в промасленную кожу и помещенное в специальный нагрудник, привез в Авиру переодетый простым Нобелем младший брат Фарбье Эдвар. Теперь следовало решать, кому направиться. Выбор был небогат. Просить помощи у Бланксима Елены не следовало. Она-то поможет, но как бы Диана за это голову не свернула. Можно было попробовать пробиться к королю Жозефу, но тут предстояло раньше времени раскрыть карты, и не было никакой уверенности, что кто-то из придворных не озаботится донести тем, кому до поры до времени о затеях Фарабье знать не обязательно. И Жан, и сам Эдвард склонялись к третьему варианту. Поговорить с кузеном короля герцогом Эркюлем Сарижским, у которого была дочь Агнеса, три года как вступившая в брачный возраст. Сарижи были слишком знатны, чтобы позволить себе мезальянс с кем-то ниже герцога, но недостаточно влиятельны, чтобы рассчитывать на партию с принцем крови и тем более с королем. Именно поэтому выбор Фарбье и остановился на Эркюле. Он должен проглотить приманку. Дворец находился на самом берегу Хары, и флаг с двумя перекрещенными на малиновом поле павлинями перьями лениво трепыхался под легким ветерком. Хвала святой Циале, Сариш был дома».